здесь не хуже чем на новом кувете сказал ли он и сам же поправился: Че это, я тут даже лучше. Тикерий, ты только из-за меня хочешь туда отправиться. Да нет. А почему? Я заколебался. вроде мы бы идем по улице и никто нас не слышит. Нет, ерунда это все. Ничего нельзя знать наверняка. если уж захотят подслушать то будут считывать слова с губ через низколлетящий спутник или приклеит незаметно крошечный микрофон пылинку или обычным направленным микрофоном и с проезжающими машины подслушают ты знаешь ли он мне тут скучно ну что я буду как дурак работать в лаборатории потом институт оканчивать а на новомкувите можно помочь фагам вдруг я смогу их убедить что из меня получится фак ли он подозрительно смотрел на меня потом зачем то спросил хочешь быть фгом конечно он задумался на самую секунду будто в нем снова проснулся взрослый мужик успевший повоевать жениться и умереть а потом вздохнул тоскливо сказал да не возьмут тебя в фаги все генетически приспособленные обычный человек не может быть фгом ерунда все это убежденно сказал я но ну и что ну и что что не приспособлен спорим я радиацию буду держать лучше чем факт И еще кое-что а ведь и может пригодиться такой специальный агент который станет работать на радиоактивных планетах ли он подумал и согласился что да действительно такой агент даже фагом будет полезен и что специальный агент для работы в условиях низкой гравитации и замкнутых пространств тоже может пригодиться и Только нам надо будет сделать что-то действительно важное, — сказал он. Не просто смотреть по сторонам, а еще что-то. Он заколебался, но все-таки добавил. Узнать, например, как раскодировать людей. Так мы и шли к Дому России, мечтая о всякой ерунде. Кварталы многоквартирных домов кончились, пошли коттеджи. Все обеспеченные граждане на Авалоне жили в коттеджах. я туда не пойду сказал лен когда мы подошли к живой изгороде окружавший маленький сад все деревья тут были вечно зеленые и даже сейчас припорошенные снегом смотрели здорово и празднично хорошо я быстро Калитка была не заперта, я вошел и двинулся по осмерзшемуся песку дорожки к дому. Рядом тянулся обсаженный кустами бетонированный выезд из гаража. Один куст был слегка помят и совсем без снега, видно, задели машиной. Я и сам не знал, зачем хочу увидеть Россий и что собираюсь ему сказать, но ничего не говорить было совсем неправильно. потому что любые ошибки надо прощать может быть нельзя прощать лишь если случается непоправимое если бы я утонул например или ли он бросившийся меня спасать я должен прощать ведь фаги простили мою ошибку. я вышел к дому, остановился, потому что увидел Россий и его отца. Они счищали снег перед домом большими ярко-оранжевыми лопатами, но перед этим счищали, а сейчас дурачились, кидая снег друг в друга. Россий пыхтя махал лопатой, как экскаватор ковшом, засыпая отца снежной пылью. Вильям, точно так же покряхтывая и негромко хохоча, уворачивал со временами, кидая снегом в Россий. Когда Россий совсем уж раз зашёлся и даже перестал смотреть куда бросает снег вильям зашел к нему сбоку подхватил под мышки и опустил головой в сугроб росси хахача выбрался наружу и закричал нечестно я тихонько отступил на шаг один. бодро произнес вильям оказывается он не только вы пивоха, болтающийся день и ночь по всяким спектаклям литературным салоном оказывается он хороший.сси с волемм бросился на отца повалил в снег. мне показалось что вильям специально поддался и стал нагребать на него снег спрашивая сдаешься а сдаешься я отступил еще дальше от чего я хотел? чтобы россия сидел запишись в комнате и переживал какой он плохой или чтобы родители перестали с ним разговаривать, оставили без сладкого и не пускали гулять неужели я этого хотел прийти и сказать все нормально я вовсе не обижаюсь всякое бывает нет или все-таки именно этого сдаюсь объявил вильям приподнял голову и замер. Увидев меня, я застыл. Теперь уходить было глупо. Через мгновение Вильям отвел глаза и, как ни в чем не бывало, сказал Расси. «Кстати, ты обещал маме помочь». «Ну?» Расси поднялся по террасу.